Существовали опыты, которые это, по-видимому, доказывали, но они вызвали сомнения, так как другие наблюдатели с тех пор получали противоположные результаты. Так что вопрос о способе действия силы тяжести на корень должен считать пока открытым. Замечу только, что приводимые ботаниками соображения о врастании кончика корня в ртуть об оказываемом им давлении ничего не доказывали, так как при этих опытах смешивались два явления – рост всего органа в длину и искривление, зависящие только от разности в росте верхней и нижней стороны искривляющейся части. Корень производит свое давление прежде всего потому, что растет, а что давление, производимое ростом, не имеет никакого отношения к его весу, для всякого очевидно. Ниже мы действительно увидим, что вопрос этот значительно усложняется, и для объяснения явления приходится считаться не только со строением целых органов или составляющих их тканей, но и с подробностями строения составляющих эти ткани клеточек. Посмотрим теперь, какие еще внешние условия влияют на явление роста. Отыскивая причины, определяющие естественные вертикальное направление роста стебля и корня, мы убедились, что оно не находится в зависимости от света. Мы убеждаемся далее, что рост возможен даже при полном отсутствии света. Картофель, репа дают в совершенной темноте подвалов длинные ростки, Мы можем убедиться в этом над любым семенем, любым побегом. Все они будут расти в темноте. Вправе мы вывести из этого заключения, что свет не влияет на рост? Немало. Простейший опыт нам покажет, как значительно это влияние. Поставим прорастать семена креса в двух горшках. Совершенно одинаковой почве. Но один поместим в темноту, а другой оставим в светлом месте. Различие не замедлит обнаружится. Крес, выросший в темноте, будет иногда раз в десять длиннее выросшего на свете. Но зато стебельки эти будут тонкие, и хилые, многие из них полягут. Семена, проросшие на свете, дадут стебли короткие но более здоровые, толстые и упругие. Значит, свет не остается без влияния на рост или правильнее удлинение стеблей. Но это влияние будет, по-видимому, не ускоряющее, не способствующее, а напротив, задерживающее. Этим замедлением роста стеблей в длину еще не ограничивается влияние света. Если оставить любое растение в комнате в таком положении, чтобы оно получало свет постоянно, с одной стороны, то заметим, что его молодые растущие стебли наклонятся, потянутся, как обыкновенно выражаются, к свету. Очевидно, мы не вправе приписывать солнечным лучам какую-нибудь притягательную силу, да и нет надобности прибегать к таким излишним гипотезам. Из сопоставления двух только что описанных опытов мы можем вывести объяснение этого явления. Наклонение стеблей навстречу свету. Свет задерживает рост стеблей, но при одностороннем освещении, очевидно, он будет действовать не с одинаковой силой на обе половинки стебля. Переднюю – которая получает полное освещение, и заднюю, которая находится постоянно в тени. Передняя часть будет вследствие этого расти несколько медленнее задней, и результатом этого будет склонение навстречу к свету. В настоящее время обнаружено, что свет задерживает рост вследствие разрушения им ростового вещества, гормона роста от которого процесс роста зависит. Одним словом, мы встречаем здесь случай, противоположный действию тяжести. Сила тяжести ускоряет рост той стороны, которая обращена к центру Земли. Стебель удаляется от него. Свет замедляет рост той стороны, которая обращена к его источнику. Стебель направляется к нему. Явлению этому присвоено название гелиотропизма. Но если свет задерживает рост стеблей, то из этого не следует ли заключить, что растения должны расти преимущественно ночью? Вопрос этот неоднократно возбуждался и разрешался различно. Эти противоречия не должны вас удивлять, так как вопрос сам по себе сложный, а наблюдение роста в такие небольшие промежутки времени требует довольно тонких приемов исследования, которыми наука обладает не так еще давно. В самом деле, кроме некоторых редких случаев, таковы, например, побеги бамбука и упомянутые в предшествующей лекции цветочные стрелки агавы, которые вырастают на несколько дюймов в сутки, Таковы же спирально скрученные цветочные ножки в леснерии, растение, которое знакомо всем любителям комнатных аквариумов. Прирост в длину в промежуток 10-12 часов не так значителен, чтобы его удобно было наблюдать, если бы экспериментальное искусство не являлось на помощь там, где оказываются недостаточными наши органы чувств. Посмотрим какими же приемами обладает наука для обнаруживания долевого прироста по своей незначительности, ускользающего от непосредственного наблюдения. Для этого мы можем прибегнуть к помощи микроскопа, то есть увеличить предмет наблюдения, или обратиться к другому приему, который будет обнаруживать в увеличенном виде не самое растение, а лишь то движение, которое мы называем Ростом Микроскоп для этой цели всего удобнее употреблять так называемый солнечный, то есть такой, при помощи которого, пользуясь солнечным или каким-нибудь достаточно сильным искусственным источником света, можно пролагать на экране изображение предмета в значительно увеличенном виде, как мы это сделаем сейчас для кончика корня прорастающего креса. Получив на экране изображение этого кончика, мы обведем его контур карандашом и оставим корень расти в воде для того, чтобы вернуться к нему в конце лекции и убедиться, что за это время он успел значительно вырасти. А вот изображение последовательных силуэтов корня пшеницы, который наблюдался в течение часа почти через каждые 5-10 минут. Чувствительность этого приема, как видно из приведенного примера, не оставляет ничего желать. Но он был бы менее удобен, если бы мы желали его применить к изучению роста более крупных частей, например, целых растений. Тогда мы прибегаем ко второму из указанных только что приемов. То есть увеличиваем не самый растущий орган, а только движение, представляемое растущими частями. Возьмем для этого прибор, существенная часть которого будет состоять из стрелки, прикрепленной к оси небольшого блока. Через блок перекинута шелковинка, на одном конце которой подвязана гирька, а на другом маленький крючок из тонкой проволоки. Подхватив этим крючком верхушку какого-нибудь стебля, маленькая рамка, От этого укола не сделает ему вреда. Дадим гирьке свободно повиснуть по другую сторону блока и натянуть шелковинку. Представим теперь, что наш стебель вырос на ничтожную величину. Какими это будет сопровождаться последствиями? Вырастая стебель, отпустит немного шелковинку, и гирька понизится настолько, насколько выросло растение. При этом шелковинка, плотно прилегающая к блоку, вследствие трения заставит его повернуться на такую же незначительную величину. Вместе с блоком повернется и стрелка, но ее кончик, понятно, опишет путь гораздо более значительный. Таким образом, незаметная Перемещение верхушки растущего стебля вызовет уже очень заметное перемещение кончика стрелки. Это перемещение будет во столько раз больше первого, во сколько длина стрелки превышает полупоперечник блока.